Его все звали Зыряном, будто у него не было ни имени, ни отчества. Ребятенки, играющие, подражали его неторопливой походке, изображая Зыряна за штурвалом коммунара, либо за рычагами ЧТЗ. Никто в Белой Елане не мог бы представить себе старого Зыряна без трактора или комбайна. И если кто-то ужился вспомнить, когда в Белой Елане появился первый трактор, то вместо трактора прежде всего видели Зыряна, кривоногого, приземистого, с рыжими усиками и седыми патлами кучерявых на темени волос. Зырян сел на трактор «Фордзон» еще в 27-м году в коммуне «Саха и Молот», куда он ушел из деревни. Позднее коммуна влилась в колхоз «Красный Таежник», и Зырян притащил на тракторе американскую молотилку «Достояние коммунаров». Многие трактора побывали в цепких руках зыряна, и тучный прожорливый Катерпиллер, и капризный привередливый на горючие Вальлис, и первый путиловский с бобиной, нетерпящей пылей и сырости, и длинношпорой СТЗ, урчащей, будто внутри его сталкивались громовые тучи, и грузный тяжелый ЧТЗ так что всю технику колхоза Зырян познал практически. Посутулился мужик, а все еще крепок на ноги, ядрен, как лиственный пень, не столкнешь. Под крышею Зыряновского дома, прячущегося в ограде в зарослях черемуховых кустов, жил немирный дух хозяев. Сам Зырян после гражданки был председателем сельсовета, нажил себе много недругов, но никогда не падал духом. Случалось туговато было, ни хлеба, ни табаку, но не лежал на боку, работал. Анфиса Семеновна, дородная, статная, родившая Зыряну двух дочерей и сына, чуть курносая, белолицая и не стареющая бабенка, умеющая отпочивать гостей и отшить недругов, подстать была своему супругу. Зырян называл ее метлой и изредка милой метлой, что было высшим признанием заслуг супруги. В Зыряновском доме чаще пели, нежели плакали. Сам Зырян приналегал на тальянку, вечерами выходил на лавочку под черемхи и начинал поигрывать на сопках Маньчжурии, полюбившуюся ему за минорные переливы. В такие моменты он не смеялся, не шутил, а усердно растягивал пестрые мехи тальянки, чуть склонив голову на бок, как бы прислушиваясь к чему-то.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 а на займищах успела пробиться изумрудинка зелени, Зырян застал студентку-дочь в пойме Молтата со Степаном Вавиловым. Уж чего-чего а такого позора Зырян не ждал. Его дочь, Огнюша. Так вот, ради чего она покинула геологический техникум. Еще год, и дочь стала бы геологом-изыскателем.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 «Эх, доченька, удружила ты мне потеху, век не забуду. Лучше бы ты в подоле тайменя принесла, чтоб тебя черти побрали».